Лова 9. В поисках намерений. 8 марта 2014 года после полуночи рейс 370 авиакомпании Malaysia Airlines покинул авиапространство над Малайзией, и пилоты пожелали авиадиспетчеру в Куала-Лумпур спокойной ночи. Стандартный сигнал окончания радиосвязи. Этот рейс вылетел из международного аэропорта Куала-Лумпур 40 минут назад и направлялся в Пекин. Но рейс 370 так и не достиг места своего назначения. Самолёт с двумястами двадцатью семью пассажирами и двенадцатью членами экипажа на борту просто исчез. Массированная поисковая операция началась буквально через пару часов. В течение нескольких дней Круглосуточные новостные каналы захлёбываясь рассказывали о развитии событий. И хотя вы слушаете эту книгу через несколько лет после происшествия, до сих пор не найдено никаких следов ни самолёта, ни его пассажиров. Но когда отсутствие фактов мешало придумать хорошую историю, уже в первые часы бурно разрослись конспирологические версии судьбы самолёта. Может, его сбили военные или он был угнан правительственными агентами? Или самолёт уничтожили потому, что он перевозил какой-то секретный груз? Приземлился ли он в каком-то тайном месте? Захвачены ли пассажиры в заложники или они стали участниками рекламы безумного реалити-шоу? Не похитили ли самолёт инопланетяне? При отсутствии фактов их место заняли появляющиеся в большом количестве теории заговора. Из 1000 американцев, опрошенных компанией CNN через 2 месяца после исчезновения, Более половины считали, что самолёт был угнан тайными агентами по приказу враждебно настроенного иностранного правительства. Примерно каждый десятый считал, что вполне вероятно, что виновниками происшествия были космические пришельцы, путешественники во времени или существа из другого измерения. Даже бывший премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад дал понять, что о месте нахождения пропавшего самолёта может знать ЦЭРУ. Он написал Самолеты просто так не пропадают. Однако рейс 370 не был первым таинственно исчезнувшим самолетом. 2 июля 1937 года Амелия Эрхарт вылетела на своём двухмоторном Lockheed Electra из Лаа в Новой Гвинее. Эрхарт была пионером авиации и одной из самых почитаемых женщин Америки. За 5 лет до этого она стала первой женщиной-пилотом, пересекшей в одиночку Атлантику. В этот раз Эрхард со своим штурманом Фредом Нуноном уже преодолели 2/3 изнурительного маршрута. Следующей остановкой должен был быть находящийся в 4000 км от остров Хауленд, крошечный атолл посреди Тихого океана, 2,5 км длиной и 800 м шириной. Там был катер береговой охраны США, который управлял заходом на посадку самолёта Эрхард, но связь была плохая. В конце концов, радиооператоры услышали голос Эрхард. Мы должны быть над вами, но вас не видим. Топливо на исходе. Не можем связаться с вами по радио. Мы летим на высоте 1000 футов. Примечание: 1000 футов это 300 м. Связь с Эрхардом пропала. Топливо заканчивалось, и ничем нельзя было ей помочь. Предприняли ещё пару бесполезных попыток радиосвязи, но ничего, кроме помех, услышать не удалось. Была запущена поисковая операция небывалых масштабов. На протяжении нескольких дней газеты взахлёб сообщали о каждой волнующей зацепке и сокрушительном разочаровании. Прошло 80-летие после крушения, но никаких убедительных следов Эрдхерт, Нунана или их самолёта так и не было найдено. Однако за эти годы было выдвинуто несколько конспирологических теорий. Не были ли бесстрашные авиаторы секретными правительственными агентами? которых сбили во время слежки за японцами в южной части Тихого океана. Или авария была спланирована заранее, чтобы американские военные во время спасательной операции могли заниматься сбором сведений о Японии. А может, Эрхард и Нунан симулировали свою смерть, а сами тайно вернулись в США. Их похитили инопланетяне. Согласно опросу 2012 года, 30% жителей Лондона считают, что случайная авария Это самое вероятное объяснение, однако многие соглашаются и с теориями заговора. Вторым по популярности предположение было, что Эрхард и Нунан были казнены японскими военными. С этой теорией согласились 14% опрошенных. На третьем месте оказалась идея, что они инсценировали свою гибель и живут под другими именами. Вокруг авиакатастроф часто возникают теории заговора, даже в тех случаях, когда остаются следы крушения для дальнейшего анализа. 10 апреля 2010 года около аэродрома Смоленск-Северный в России при посадке в густом тумане потерпел крушение самолет воздушных сил Польши. Все находившиеся на борту 96 человек погибли. Среди них были президент Польши Лех Качинский, его жена Мария, начальники штабов армии, воздушных сил и флота и президент Национального банка Польши и множество других государственных и общественных деятелей. Эта делегация направлялась в Смоленск, чтобы принять участие в церемонии, посвященной годовщине Катынского расстрела 1940 года, когда советские спецслужбы казнили 22 тысячи польских военнопленных. В официальных отчетах причинами аварии признали плохие погодные условия и ошибку пилота. Но в Польше распространились и конспирологические версии, согласно которым это была не авария, а политическое убийство, организованное русскими. Давайте вернёмся к Америке. 8 декабря 1972 года рейс 553 авиакомпании United Airlines разбился около международного аэропорта Чикаго Мидвей, когда пилот слишком быстро заходил на посадку. Версии, что самолёт был сбит намеренно, подпитывались тем, что среди погибших пассажиров была Дороти Хант, жена Говарда Ханта, одного из организаторов прослушки у Уотергейта. 17 июля 1996 года рейс 800 авиакомпании Transworld Airlines взорвался над Лонг-Айлендом через 12 минут после вылета из международного аэропорта имени Джона Кеннеди. Национальный совет по безопасности на транспорте проводил расследование на протяжении 4 лет и выявил в итоге, что взрыв произошёл из-за технической неисправности. Однако конспирологические версии о том, что самолёт был сбит, остаются популярными до сих пор. В 2013 году было подано прошение о пересмотре результатов расследования, но Национальный совет по безопасности на транспорте опроверг предполагаемые свидетельства и отказался возобновлять расследование. Пока не будут найдены соответствующие доказательства, невозможно сказать, исчезли рейс 370 из-за ошибки, неисправности или теракта. Что касается других катастроф, то по всем признакам получается, что это были трагические случайности. И всё же теории заговора неизбежно появляются после любого падения, взрыва или исчезновения самолёта. Почему, столкнувшись с каким-то тревожным и неопределённым событием, мы склонны думать, что кто-то хочет Чтобы это случилось. Чтобы разобраться в этом, мы должны исследовать одну из самых замечательных способностей нашего мозга. Чтение мыслей. У вас есть сверхспособность. Вы умеете читать мысли. Перед тем как вы начнёте надуваться от гордости, я хотел бы заметить, что и я, и любой другой человек тоже умеет читать мысли. Я не имею в виду, что мы в прямом смысле можем телепатически слышать мысли других людей. как герой Мэла Гибсона в фильме Чего хотят женщины. Это было бы жутковато. Мы больше похожи на Шерлока Холмса. Мы первоклассные детективы с врождённым непреодолимым желанием понять, что думают другие люди. Разрешите я расскажу вам. Представьте себе маленькую девочку со злым лицом. Вы ведь знаете, о чём она думает, не так ли? Она на что-то злится. Вы даже можете предсказать, что она сделает дальше. Скорее всего, она скажет пару недобрых слов и гневно топнет ногой. В своей книге Думай медленно, решай быстро, Даниэль Канеман приводит этот пример, чтобы показать, как мы автоматически понимаем, что происходит в сознании другого человека. Даже если всё, что у вас есть это маленький чёрно-белый образ незнакомой девочки, вы всё равно инстинктивно знаете, что происходит у неё в голове, и можете предсказать её дальнейшее поведение. Более того, Вам для этого не потребуется никаких усилий. Ваш мозг автоматически считывает её психическое состояние по выражению её лица и другим невербальным сигналам. Канеман поясняет, что вы это просто увидели, а не додумались. Вы поняли, что она злится, так же легко, как и то, что у неё тёмные волосы. Как бы ни хороша была наша способность читать чужие мысли, всё же мы не всегда бываем правы. Иногда мы больше похожи на неуклюжего инспектора Клузо, чем на Шерлока Холмса. Примечание. Клузо вымышленный инспектор французской полиции, герой комедийных кинофильмов о розовой пантере. Чтобы понять, какое отношение чтение мыслей имеет к вере в теории заговора, надо разобраться, как работает наша сверхспособность и особенно почему она может приводить к ошибкам. Давайте начнём с общих сведений. Наша способность читать мысли определяется набором когнитивных навыков, которые психологи называют «модель психики» — «theory of mind». Благодаря этим навыкам вы знаете, что парень, сидящий рядом в автобусе, не просто бездумный робот из плоти. Его голова полна мнениями, желаниями, чувствами, знаниями, способностями и планами. Коротко говоря, он, так же, как и вы, обладает сознанием. Кроме того, он, как и вы, обладает сознанием. Построив модель его психики, вы понимаете, что его мысли, желания и убеждения могут отличаться от ваших, и что может быть полезно выяснить, что у него на уме. Загвоздка в том, что мы на самом деле не можем увидеть, что происходит внутри чужой головы. За волосами этого не видно. Мы можем только наблюдать за действиями других людей и слышать, что они говорят. И тут проявляется наша способность к умозаключениям, чтобы выяснить причину чьих-то слов или поступков. Мы должны двигаться в обратном направлении, от действий, которые мы наблюдаем или про которые мы знаем, к мыслям и желаниям, которые испытывает интересующий нас человек. Такое обратное рассуждение важный инструмент для построения модели психики. Назовём его детектором намерений. Он сообщает нам, что событие происходит намеренно. Кто-то хочет сделать это. Я осмеливаюсь предположить, в чём именно заключается намерение. Почему он это делает? Таким образом, мы можем предполагать, что происходит в чужой голове. Намерение это важнейший связующий элемент между действиями, которые мы видим, и мыслями, которых мы не видим, но считаем причиной действий. Например, вы видите, как маленькая девочка морщит лоб и поджимает губы, и как по волшебству ваш детектор намерений сообщает, что она в плохом настроении. Пока это не очень похоже на сверхспособность. Разумеется, у других людей есть сознание, Разумеется, мы можем определить, что думает тот или иной человек, на основании того, что он делает. Эта способность настолько естественна, что мы считаем её само собой разумеющейся. Но представьте себе, что я смог щёлкнуть тумблером в вашей голове и выключить детектор намерений. Мир внезапно превратился бы в очень странное место. Скажем, я щёлкнул выключателем, когда вы смотрите документальный фильм про один день из жизни врача. Сначала вы увидите, как доктор втыкает иглы в руки плачущих младенцев, затем он взмахивает скальпелем над каким-нибудь парнем и отрезает кусок от его тела. Потом облучает кого-то радиацией, а последние несколько часов этого дня доктор проводит, давая рекомендации и выписывая лекарства. Как поясняют психологи Дэйрел Болдин и Джоди Бейрд, без понимания намерений невозможно уловить смысл работы врача. Вы не поймёте, что у всего, что она делает, Есть какая-то цель. Каждое её действие отличается от последующего, как чистка зубов от вождения автомобиля. Пожалуй, это выглядит как дневник социопата с дефицитом внимания. Однако стоит мне включить ваш детектор намерений, и всё снова обретает смысл. Вы понимаете, что вся повседневная работа врача подчинена единственному намерению помочь больным людям. Возьмём другой пример. На этот раз из литературы. С помощью детектор намерений мы можем заглянуть в сознание не только настоящих людей, но и вымышленных персонажей. Предположим, я щёлкнул выключателем и вручил вам Ромео и Джульетту. Сначала Ромео плачет о ком-то по имени Розалина, а в следующий момент уже нашёптывает нежности Джульетте под окном её спальни. Через пару дней он закалывает её двоюродного брата и покидает город. Тем временем Джульетта принимает все наддействующие снотворные спешу заметить, полученное от парня без медицинского образования, и засыпает, после чего ее запирают в семейном склепе. Появляется Ромео и выпивает залпом какую-то отраву, Джульетта просыпается только за тем, чтобы убить себя ударом кинжала в сердце. Одна из самых известных и увлекательных историй без работы детектора намерений превращается во что-то крайне невразумительное. Чтобы оценить романтику и трагичность этой истории, Необходимо понимать, что поступки персонажей определяются их намерениями. Намерения могут быть благородными, как истинная любовь, бесславными, как кровная вражда семейств, а также неправильно понятыми и реализованными. Трагически закончившаяся инсценировка смерти Джульетты. Намерение это межличностный розетский камень, они позволяют определить, почему люди ведут себя именно так. Без нашего детектора намерений Мы были бы не способны понять и предсказать поведение другого человека. Даже простейшие социальные отношения были бы невозможны. Не было бы светских разговоров и флирта, иронии и сатиры, лекций и семинарских занятий, бизнеса и политики, спорта, искусства, литературы и реалити-шоу. Если бы мы не могли понимать намерения других, у нас вообще не было бы общества. Кружок заходит в прямоугольник. Коротко говоря, Намерения имеют для нас большое значение, поэтому наш детектор намерений хорошо их определяет. Я хочу сказать, действительно хорошо. На самом деле, оказывается, что даже слишком хорошо. Ещё в 1943 году Фриц Хайдер и его студентка Марианна Зиммель осуществили эксперимент, ставший одним из важнейших в психологии. Исследователи приглашали участников в тёмную комнату. Усаживали перед экраном и показывали короткие, чуть больше минуты, немой чёрно-белый фильм. Когда начинал стрикатать кинопроектор, некоторые участники видели троих детей, играющих на площадке, причём двое дразнили незадачливого третьего ребёнка, или же хулиган набежал двух ребят по младше. Один человек увидел, как мать отчитывает двоих детей, пришедших домой слишком поздно. Другой сказочную историю о медведе которые хочет заманить твоих ни в чём не повинных детей в своё зловещее логово. Некоторые видели мрачную драму, где жестокий отец угрожал своей жене и ребёнку, или обманутый парень агрессивно вёл себя по отношению к возлюбленной и её новому кавалеру. Фокус в том, что все эти люди на самом деле видели один и тот же фильм. В сущности, в этом фильме присутствовали три простые фигуры: большой треугольник, маленький треугольник и кружок. которые передвигались по экрану, иногда заходили в большой неподвижный прямоугольник, часть стороны которого могла открываться и закрываться, как дверь, или выходили оттуда. Точно так же, как и иллюзорный треугольник Канижа, который мы рассматривали в предыдущей главе, эти хулиганы, матери, ведьмы и любовники существовали исключительно в сознании зрителей. Этот классический эксперимент показывает, С какой лёгкостью наш детектор намерений считывает намерения в действиях. Только одна участница эксперимента восприняла фильм как произвольное движение трёх двумерных фигур на плоскости и не более того. При описании она пользовалась чисто абстрактными терминами. Показано, как большой треугольник входит в прямоугольник. Затем появляется другой, меньший треугольник и кружок. Кружок заходит в прямоугольник. Две фигуры двигаются по кругу. Затем кружок выходит из проёма и соединяется с малым треугольником, который движется вокруг прямоугольника, и так далее. Все остальные участники наблюдали не просто за тремя фигурами, а за тремя персонажами, взаимодействующими друг с другом, проявляющими свои собственные уникальные черты характера, побуждения, потребности и желания. Вы можете найти эту видеозапись Хайде Зиммель видео в интернете. Посмотрите её сами. Скорее всего, вы не сможете не увидеть сюжет. Я не хочу сказать, что мы ошибаемся, видя сюжет в движениях маленьких фигур. В конце концов, их перемещения были тщательно продуманы. Хайдер и Зиммель сами очеловечивали сюжет, описывая происходящие там погони, сцены драк и кульминационную концовку. Дело в том, что мы постоянно ищем признаки намерений в окружающем мире. Стоит нам только заметить лишь малейший намёк на умышленное действие, Как наш детектор намерений начинает работать на полную катушку. Я уже отмечал, что умение читать мысли наша сверхспособность, а как говорится, с большей силой приходит и большая ответственность. А как доказывает фильм Хайдер и Зимель, нашему детектору намерений не хватает сдержанности. Он может увлекаться, придумывая характеры и побуждения героев и злодеев, даже когда мы просто смотрим примитивный анимационный ролик. где два треугольника и кружок двигаются вокруг прямоугольника. Ни что не случайно. Получается, что наш детектор намерений действует по принципу: главное ввязаться в драку, а там разберёмся. Он считает, что всё в мире происходит по чьему-то замыслу. Психологи называют это ошибкой атрибуции намерений. Эта ошибка хорошо заметна у детей. Если вы спросите четырёхлетнего ребёнка, Почему кто-то зевнул, чихнул или споткнулся о собаку, он скорее всего ответит, что человек так захотел. Дети до 4-5 лет приписывают намерения даже своим собственным непроизвольным движениям, таким, например, как коленный рефлекс. Они утверждают, что сами захотели подвигать ногой после того, как доктор постучал по коленке маленьким молоточком. Это заблуждение распространяется не только на человеческие действия, Дети считают, что природный мир имеет какие-то скрытые цели, такие же, как у человека. Им свойственно думать, что солнце встаёт, чтобы нас согреть, что луна повсюду следует за ними, а острые камни имеют такую форму, чтобы животные о них чесались. Иными словами, маленьким детям свойственно ошибаться, принимая случайные события и непревольные движения за преднамеренные действия. Конечно, вы понимаете, Что эти события нельзя назвать преднамеренными. Вы знаете, что люди обычно зевают и чихают не потому, что им этого хочется. Зевание и чихание непроизвольные рефлексы. Вы понимаете, что люди обычно падают не ради шутки и далеко не так изящно, как хотелось бы. Мы просто зависим от законов гравитации. И, конечно же, вы не думаете, что солнце беспокоится о вашем комфорте или что камни разложены для опоссумов, желающих почесаться. Вы знаете, что бессмысленно спрашивать у камней, для чего они существуют, или говорить, что у неживых объектов имеются намерения. Так ли это? Психолог Эвелин Россет считает, что мы никогда не вырастем из наших детских ошибок атрибуции намерений. Мы считаем что-то непреднамеренным не потому, что наш детектор молчит или сообщает об отсутствии намерения. Даже во взрослом возрасте легко возбудимый детектор намерений усматривает во всём происходящем замысел. Единственный способ распознать в событии случайность это проигнорировать детектор намерений, отклонив его первоначальное суждение и заменив на более обоснованное решение. Детям сложно не поверить своему детектору намерений, потому что они многое не знают о таких вещах, как физика или тонкости человеческого поведения. Они просто не знакомы с биологической природой рефлексов. таких как чихание или силами, которые определяют форму камней или орбиты небесных тел. Возрослее, мы набираем опыт и знания о непреднамеренности таких явлений. Нам нужно это изучить. Что же касается нашего чрезмерно усердного детектора намерений, то он встроен в нас изначально. В исследованиях с участием детей выяснилось, что он начинает работать уже в первые месяцы жизни. Пока мы маленькие, детектор говорит нам что всё происходящее преднамеренно, и пока мы не узнаем о мире больше, мы верим ему. Когда мы становимся старше, наш детектор остаётся таким же гиперактивным, как и раньше. Мы просто начинаем чаще сомневаться в правильности его подсказок. Когда мы видим, как кто-то упал, мы знаем, что это случайность, но некая часть нашего мозга продолжает на шёптать: "Он специально так сделал". Россет с коллегами обнаружила что под внешней маской взрослого человека легко можно отыскать маленького искателя намерений. В одном исследовании она показала, что для этого нужно лишь немного опьянить. Точнее говоря, участники этого исследования выпивали алкогольные коктейли в количестве, эквивалентном 6 рюмкам водки. Представьте, что вы сидите в баре, и вдруг в вас кто-то врезается, заливая вашу любимую рубашку вином Совиньон Блан. Согласно выводам Росздравнадзора, Ваша реакция зависит от того, сколько вы успели выпить. Если вечер только начался и вы ещё трезвы, как стёклышко, то скорее всего, сочтёте произошедшее случайностью. Чем больше вы выпили, тем с большей вероятностью решите, что виновник ищет повод для драки. В старые добрые времена, ближе к рассвету, вы могли даже предложить противнику поединок на пистолетах. По словам Эрика Джаггера, автора книги Последняя дуэль, В запойном 18 веке, когда большинство находилось в состоянии постоянного опьянения, ссоры в трактирах были вызваны сотни поединков. Этикет стрелков даже делал скидку на то, что алкоголь способствует чрезчур мрачной оценке событий. В одном дуэльном кодексе Дикого Запада сказано, что опьянение не полностью оправдывает нанесение оскорбления, но это значительное смягчающее обстоятельство. Ошибочные представления о намерениях возникают не только под влиянием алкоголя. В другом исследовании Россад попросила совершенно трезвых взрослых ответить, верны ли такие утверждения, как "солнце греет, потому что тепло необходимо для жизни" или "чтобы выжить, в юрки образовали много разнообразных форм". Как правило, люди отвечали отрицательно. Затем она взяла другую группу испытуемых и попросила ответить на такие вопросы в быстром темпе. потратив не более 3 секунд на обдумывание каждого ответа. В стрессовой ситуации людям было более свойственно соглашаться с наличием намерений у природных явлений. В другом исследовании обнаружилось, что даже профессора, занимающиеся естественными науками в университетах Лиги плюща, казалось бы, последние, от кого можно ожидать размышлений о целенаправленном устройстве мира, будучи захвачены в расплох, соглашаются с такими объяснениями. Примечание: Лига плюща ассоциация восьми престижных частных университетов США. Эти результаты, по мнению Росэд, свидетельствуют о том, что мы легко и быстро решаем, что происходящее совершается умышленно. Однако, чтобы отвергнуть эти суждения, надо приложить умственные усилия. Когда на наши способности влияет алкоголь или у нас нет времени подумать, мы склонны идти на поводу нашего детектора намерений, принимая его предположения по умолчанию. У всего есть свой замысел. Даже когда мы трезвы и не сбиты с толку, у нас не всегда есть желание или возможность пересмотреть интуитивные представления. В результате мы всему можем ошибочно приписывать намерения. Посмотрите, как много людей верит в привидения, богов, ангелов и пришельцев, или хотя бы имеет смутное ощущение, что у вселенной есть планы на каждого. Психолог Джесси Беринг, специализирующийся на религии, отмечает, что даже нерелигиозные люди не могут удержаться от вопроса, в чём смысл жизни, о чём думал наш создатель. Такие вопросы вызывают зуд, который нельзя облегчить с помощью науки. И если даже вы ни с чем таким не сталкивались, я ручаюсь, что в некоторые моменты своей жизни вы сами уговаривали или ругали неживой объект так, будто это непослушный ребёнок, который начнёт вести себя хорошо. как только поймёт, что вы им недовольны. Просто подумайте о моментах, когда ваша машина не завелась, компьютер выключился по непонятным причинам, а смартфон перестал отвечать на ваши касания. Вы понимаете, что это всего лишь техника, но в приступе ярости вы не можете удержаться от того, чтобы не думать, что у неё есть собственный разум. Почему ты так себя ведёшь? Когда происходит что-то, для чего у нас нет быстрого объяснения, Мы с большой вероятностью прибегнем к гиперактивному детектору намерений. Мы не сможем удержаться от мысли, что некто или нечто хотел, чтобы это случилось. Так мы приходим к конспирологическим теориям. Кто-то дёргает за ниточки. Точнее, так мы почти приходим к конспирологическим теориям. Сначала я хочу, чтобы вы прослушали пару предложений. В каждом описано некое событие, но без деталей. Я прошу вас попытаться представить себе картину произошедшего как можно более подробно. Что случилось, кто участвовал, что могло к этому привести и чем это закончилось. Она ударила ногой собаку. У мальчика лопнул ваш душный шарик. Что приходит на ум, когда слышишь «она ударила собаку»? Представили ли вы себе рассеянную женщину, которая не заметила пёсика внизу лестницы и споткнулась об него. Или, может быть, она куда-то опаздывала и отшвырнула его с дороги? А как насчёт воздушного шарика? Может быть, малыш, разоигравшись, поднёс его слишком близко к свечке на праздничном торте и сейчас стоит в слезах? Или это мальчик постарше с хулиганским блеском в глазах размахивал булавкой? Подробности не имеют значения. Важно, что каждое предложение Можно интерпретировать двояко: либо это было сделано специально, либо произошло в результате случайности. Как мы приходим к конспирологическим теориям? Эти фразы сами по себе не связаны с заговорами, если только вы не подумали, что мальчик действовал не один, что когда лопнул шарик на травяном холме, возможно, присутствовал ещё и второй мальчик. Тем не менее, согласно исследованию, которое мы провели вместе с Крисом Френчем, то каким образом люди понимают эти безобидные предложения про собачку и лопнувший шарик, хорошо предсказывает, насколько они поверят в теорию заговора. Мы предлагали участникам прочитать 12 неоднозначных предложений, вроде тех двух, и затем просили рассказать, что приходит им в голову. Нас интересовало только, сочли ли они происшедшее преднамеренным или случайным. Затем мы спросили их, насколько они верят что миром управляет тайная группа заговорщиков. Когда мы посчитали число ситуаций, интерпретированных как умышленные, и сравнили с оценкой, которую они дали достоверности теории заговора, мы увидели явную связь ответов. Чем в большем числе фраз человек находил преднамеренность, тем чаще он соглашался с конспирологическими теориями. В другом исследовании выявили удивительно похожую связь Помните короткий мультфильм Хайдер из Земель с двумя треугольниками и кружком. Группа психологов под руководством Карен Дуглас стряхнула с него пыль и загрузила в интернет, где более 500 зрителей посмотрели на экранах своих компьютеров этот танец маленьких фигур. Вместо того, чтобы подробно опрашивать каждого зрителя, что делают эти фигуры, Дуглас со своими коллегами попросил оценить по простой шкале, насколько сознательно и целеустремлённо, по мнению посмотревших, Было поведение фигур. Затем она спросила, насколько сильно они верят в теории заговора, и опять оказалось, что показатели были связаны. Чем сильнее человек воспринимал фигуры как мыслящие, чувствующие персонажи, тем с большей вероятностью соглашался с тем, что принцессу Диану убили, а события 11 сентября дело рук спецслужб. Эти следствия показывают, что некоторая привлекательность теории заговора связана с тем откликом который они находят у нашего неугамонного детектора намерений. Вспомните, согласно работам Эвелин Россет, по молчанию мы во всём видим замысел. Однако некоторые люди обуздывают эту инстинктивную реакцию лучше других. Склонность доверять или не доверять своему детектору намерений влияет на всё ваше мировоззрение. А детектор намерений, похоже, не видит разницы между лопнувшим шариком, танцующим треугольником или утверждением о существовании заговора. тайных кукловодов. Людям, которые обычно сомневаются в своей интуиции, свойственно трактовать неоднозначные ситуации как более случайные, оценивать фигуры Хайдер и Зиммель как менее целеустремлённые и считать утверждения о заговоре не очень правдоподобными. С другой стороны, те, кто прислушивается к своей интуиции, склоняются к противоположным взглядам. Для них фигуры живые, шарику навредили нарочно, а закулисные правители мира существуют на самом деле. Чтобы понять, почему теории заговора так привлекательны, нужно посмотреть на них и на альтернативные объяснения сквозь призму детектора намерений. Представим старомодные весы, где на одной чаше теория заговора, а на другой официальная версия. В некоторых случаях намерения всем своим весом лягут на чашу теории заговора. Авария, в которой погибла принцесса Диана, была подстроена по приказу презренной монархии. Элвис инсценировал свою смерть, Чтобы сбежать из-под бремени славы, Амелию Эрхарт сбили, потому что она была шпионкой. По официальным версиям, все эти события произошли абсолютно случайно. Взвесив эти варианты, становится очевидно, почему мы интуитивно считаем, что конспирологические теории более правдоподобны. Они согласуются с сообщениями детектора намерений, а официальные варианты требуют отвергнуть его суждения. Однако иногда в официальных версиях тоже присутствуют намерения и мотивы. Возьмём теракт 11 сентября. На одной чаше официальная версия. Террористы Аль-Каиды успешно реализовали свои намерения разбить самолёты в ряде известных мест Америки. На другой конспирологическая теория. Тайные заговорщики в правительстве США умышленно допустили или даже подготовили террористические акты. Итак, с двух сторон есть намерения. Однако это само по себе ещё не означает что висы находятся в положении равновесия. Мы должны понять, какая из версий более намеренная. Когда официальная версия свидетельствует о том, что члены Аль-Каиды совершили теракт, это значит, что, казалось бы, единое, хорошо финансируемое и правительственное агентство, в чью задачу входит выявление и предотвращение террористической угрозы, было захвачено в расплох, ведь они определённо не хотели, чтобы теракт произошёл. Теория заговора, напротив, предлагает практически неограниченный запас намерений. Помимо умышленного нападения на здание, есть участвующие в заговоре правительства вместе с бесконечными рядами своих специалистов и агентов дезинформации, занимающихся сокрытием фактов. Как только мы добавим все эти намерения на чашу весов, конспирологическая версия сразу же окажется вне конкуренции. С точки зрения нашего детектора намерений теории заговора всегда лучше официальных версий. Ты думаешь о том же, о чём и я? Наш гиперактивный детектор намерений может повышать привлекательность теории заговора, но это ещё не всё. В конце концов, если вы предполагаете наличие умысла, это ещё не означает, что вы поверили в конспирологическую теорию. Когда исчезает самолёт или трагически обрывается жизнь любимой принцессы, Вы можете предполагать существование различных замыслов. Например, это сделал призрак или мстительный бог. Может быть, это дело рук одинокого безумца или отряда пришельцев из другого измерения. Остаётся вопрос: почему некоторые люди верят не просто в преднамеренность, а именно в заговор? Для ответа надо обратить внимание ещё на один инструмент, с помощью которого мы можем читать чужие мысли, на проекцию. В наши дни, когда вы слышите, как психолог говорит про проекцию, вы можете представить, как Зигмунд Фрейд со строгим выражением лица, опирается на каминную полку и крутя в пальцах сигару, сообщает вам, что в вашем подсознании прячутся столь постыдные побуждения, что оно даже не желает сообщать вам о них. Вместо этого подсознание приписывает эти желания кому-то другому, как будто это он такой порочный. Фрейд считал проекцию защитным механизмом. предохраняющим нас от осознания того, насколько мы на самом деле омерзительны. Однако оказалось, что такая теория проекции не верна, так же как и больше часть психоанализа Фрейда. Сейчас психологи считают, что проекция нужна не для того, чтобы отказаться от некоторых социально неприемлемых побуждений. Это просто попытка разобраться в меняющемся мире, и мы все всегда так делаем. Мы используем проекцию, потому что понять, о чём человек думает, Только по его действиям было бы слишком сложно. Чаще всего у нас для этого недостаточно информации. Даже когда мы точно знаем, какой поступок кто-то совершил, его трактовка может оставаться до обидного неоднозначной. Представьте себе. По улице идут два человека, и один толкает другого. Вы быстро определяете, что этот толчок был намеренным, но не всегда возможно понять, была ли это дружеской шуткой или агрессивным выпадом. Даже такой энтузиаст как наш детектор намерений не может сам по себе залезть в чужую голову. Поэтому мозг использует более практичный подход. Вместо того, чтобы напряжённо размышлять над возможными причинами чьих-то действий, мы мысленно встаём на место другого человека и задаём себе простой вопрос: "О чём бы я подумал?" Это не просто уловка ленивого мозга, проекция необходимая часть для воспроизведения модели психики другого человека. Всякий раз, когда вы видите как кто-то что-то делает, ваш мозг быстро проигрывает ту же ситуацию с вами в главной роли. Например, когда вы видите, как кто-то подносит стакан с водой к рту, у вас начинают возбуждаться те же самые нейроны, что и в ситуации, когда вы сами взяли стакан и поднесли его к своему рту. Эта хитрая имитация позволяет вам понять, какие ваши намерения и желания могут привести к такому поведению. Итак, им образом вы понимаете, что на уме у человека, за которым наблюдаете. В нашем случае вы можете догадаться, что он испытывает жажду и собирается сделать глоток воды, а не откусить край стакана и не раздавить стакан над головой, потому что это именно то, что вы скорее всего собирались бы сделать. Проекция незаменимый инструмент для чтения мыслей, но и он не без изъяна. Так же как и наш неугомонный детектор намерений Иногда выдаёт сомнительные суждения. Проекция может искажать наш взгляд на мир. Нам свойственно пренебрегать многочисленными возможными различиями между нами и тем человеком, чьи мысли мы пытаемся прочитать. В результате наш мозг порождает ложное согласие. Так психологи называют иллюзию, что люди вокруг нас, скорее всего, думают так же, как и мы сами. Психологи Даниэль Кац и Флойд Олпорт Одни из первых продемонстрировали эффект ложного согласия ещё в 1931 году. Они обратили внимание, что студенты, которые списывали на экзамене, как правило, считали, что во всех группах колледжа полным-полно списывающих, в то время как те студенты, которые не жульничали, были склонны считать такими же честными большинство своих сверстников. С тех пор исследования показали возможность возникновения эффекта ложного согласия практически в любой области. Если вы считаете себя общительным, то вероятно думаете, что экстравертов в мире гораздо больше, чем тех, кто считает себя застенчивым. То же самое происходит, если вы поддерживаете бюджетное финансирование исследований космоса, предпочитаете чёрный хлеб белому, регулярно сдаёте кровь или часто делаете междугородные звонки, когда вы замёрзли, То думаете, что и другие люди страдают от холода, а когда хотите пить, считаете, что и других мучает жажда. В одном особенно изобретательном исследовании учёные пытались уговорить студентов пройтись вокруг колледжа, неся на себе большой щит с рекламой обедов в кафе, или, как в другом исследовании, с призовым покайцем. Люди, которые выражали готовность носить на себе эти плакаты, предполагали, что большинство тоже согласились бы Те же, кто отклонял предложение, считали, что и большинство других на их месте тоже бы отказались. Каким бы ни был предмет обсуждения, всем нам свойственно считать свои пристрастия и слабости широко распространёнными. И мы опять же приходим к конспирологическим теориям. Кто как обзывается, тот сам так называется. Давайте представим, что сейчас 60-е годы прошлого века. Вы работаете в космическом агентстве NASA. Холодная война в самом разгаре, космическая гонка достигла своего пика, и ваша задача отправить человека на Луну раньше, чем это сделают в Советском Союзе. В своей зажигательной речи 1962 года президент Кеннеди дерзко заявил, что США высадят человека на Луну до конца десятилетия, и не потому, что это легко, а потому что это трудно. Предположим, отправить людей на Луну и вернуть обратно оказалось действительно трудно. Это займёт годы. СССР уже запустил первый искусственный спутник и отправил первого человека в космос. Теперь они наверняка опередят нас и на Луне. И вот, когда кажется, что все надежды уже потеряны, приходит новый приказ. Он гласит, что мы сфальсифицируем высадку на Луну. Уже заказан павильон для съёмок и оплачены поддельные лунные камни. Кубрик согласился быть режиссёром. Никто никогда об этом не узнает. Примите ли вы участие в этом заговоре? Такой вопрос задали психологи Карен Дуглас и Робби Саттон ничего не подозревавшим студентам колледжа. Если бы вы оказались на месте этих предполагаемых заговорщиков, то согласились бы подделать высадку на Луну? Для полноты картины учёные спросили: согласились бы студенты принять участие в убийстве принцессы Дианы, в осуществлении теракта 11 сентября, в сокрытии следов существования пришельцев? в создании СПИДа и в подделывании данных об изменении климата. Хочу сразу успокоить, большинство сказали, что никогда не помышляли о таком. По шкале ответов от одного, никогда, ни при каких обстоятельствах, до семи, скорее всего, да, средний балл был около двух. Конечно, некоторые студенты могли так ответить из-за боязни показаться чрезмерно злыми, но опрос был анонимный, так что причин врать у них не было. Зато про тех, кто был готов принять участие в заговоре, выяснилось кое-что интересное. Чем легче человек соглашался стать заговорщиком, тем с большей вероятностью он считал конспирологические теории истинными. Дуглас и Саттон считают, что их исследование показывает, как работает проекция. Сложно найти непровержимые доказательства конспирологической теории, например, личные признания предполагаемых заговорщиков. Поэтому мы вынуждены искать другие зацепки, и единственное, что легко можно сделать, это представить себя на месте обвиняемого. Чтобы решить, виновны ли подозреваемые, мы должны заглянуть внутрь себя. Точно так же, как списывающие считали, что большинство студентов жульничают, люди, мысленно согласившиеся принять участие в заговоре, видят конспираторов под каждым кустом. Если вы думаете, что в мире полно потенциальных заговорщиков, то, скорее всего, подозреваемые действительно виновны. Стоит напомнить, что речь идет о тех, кто сам выразил согласие принять участие в заговоре. Но если уж на то пошло, результаты, полученные Дуглас и Сатаном, еще не означают, что каждый конспиролог – коварный социопат. Вспомните главу 2. Хотя большинство убежденных конспирологов сказали, что акты насилия против правительства – это приемлемая форма протеста, Лишь очень немногие вели себя так на самом деле. И всё-таки существует несколько поразительных исторических случаев, когда конспирологи примеривали одежды своих воображаемых заговорщиков, а иногда и имитировали их действия. К примеру, Ку-клукс-клан возник на почве подозрений о тайных заговорах врагов. К 1920-м годам он стал настолько же антикатолическим, насколько был расистским. Его участники опасались, что папа планирует объявить войну протестантам, взять на себя управление федеральным правительством и перенести Ватикан в штат Индианом. Они говорили, что католики прячут оружие в своих церквях, а колокольни католических церквей построены такими высокими, чтобы обеспечить наилучшую позицию для снайперов. Прошел даже слух, что в канализационной системе под университетом Нотр-Дам спрятан целый склад тяжелой артиллерии и взрывчатки. Однако, как отмечает Ричард Хофштаттер, сам клан всё сильнее превращался в порождение своего врага до такой степени, что они одевались в одежду священников, разрабатывали сложные ритуалы и такую же сложную иерархию. Дэниел Пайпс заметил некоторую иронию в том, что Ку-клукс-клан опасался тайных махинаций католиков. Тем не менее, на национальном съезде Демократической партии в 1924 году Клан не только отклонил резолюцию, осуждающую тайные общества, но и сам использовал конспиративные методы для борьбы с этой резолюцией. Философ Карл Поппер отмечает, что когда конспиролог сам оказывается у власти, он часто ведет себя как заговорщик. Например, Ричард Никсон был известным параноиком. Джо Уссынский и Джозеф Паррент отмечают, что, Что во время своего пребывания у власти Никсон беспокоился насчёт евреев, интеллектуальной элиты, СМИ и антивоенного движения. Он видел в этом заговор против себя и страны. Какова была его реакция? Ответный заговор. Придумывая одну из интриг, Никсон предупредил своих помощников: "Мы противостоим врагам-конспираторам. Они используют любые средства, и мы также намерены использовать любые средства. Ясно?" В раннёе и сомнительные дела Никсона привели его к отставке, но по сравнению с руководителями некоторых других стран он был относительно безобиден. Дэниел Пайпс сообщает, что многие лидеры ближневосточных стран страдают хронической паранойей и часто устраивают заговоры против своих врагов. В качестве примера Пайпс приводит невероятное количество аварий и других несчастных случаев, произошедших с политическими оппонентами Саддама Хусейна. Но даже они кажутся мирными по сравнению с Адольфом Гитлером, который построил свою политическую платформу на представлениях об апокалиптическом еврейском заговоре и использовал его для оправдания своих действий против евреев. Протоколы сионских мудрецов не только помогли Гитлеру получше узнать врага, они стали моделью его собственного пути во власть. Гитлер заявил однажды: "В своё время я был потрясён, прочитав протоколы сионских мудрецов". Какой опасный, вездесущий и скрытный враг! Я сразу понял, что можно заимствовать у них, конечно, переработав по-своему. Евреев следует уничтожать их же собственным оружием. Размышляя над удивительно высокой долей заговорщиков среди сторонников конспирологических теорий, Даниэль Пайпс предположил, то, что начинается как поиск диверсантов, заканчивается диверсией, а те, кто ненавидит тайные влияния, приобретают те же характеристики, против которых выступают Но учитывая то, что нам известно о проекции, можно сделать вывод о том, что не мы имитируем наших врагов, а наши воображаемые враги отражение нас самих. Конспирологи видят мир, кишащий заговорщиками, которые требуют отпора, контрзаговора. Повторяя мудрое выражение, звучащее во время бесчисленных перебранок на детских площадках, Дуглас и Саттон называют это явление: кто так обзывается, тот сам так называется. Придумывание мотивов Посмотрев, как ошибается наш детектор намерений, и как благодаря проекции нам кажется, что мир полон заговорщиков, мы начинаем понимать, в чем привлекательность теорий заговора, возникающих после таинственного исчезновения самолета. Рассмотрим напоследок еще одно исследование, которое в 2013 году провели психологи Престон Бост и Стивен Пруниер. Оценивая различные теории заговора, участники рассматривали всю информацию, которые были в том, что они были в которая была им известна на эту тему. Однако, когда люди знакомились с абсолютно новой теорией, они не могли построить своё суждение на фактах. Вместо этого они ориентировались на возможные мотивы. Зачем предполагаемые заговорщики могли это сделать? Что они выигрывают? Хотят ли они довести дело до конца? Отсутствие фактов открывает простор для домыслов. Ощущение правдоподобности мотива заставляет людей верить в теорию так же твёрдо, как и при наличии фактических доказательств. Исчезновение рейса 370 вызывает активность нашего детектора намерений и предоставляет нам чистый лист, на который мы можем проецировать наши самые дурные поваждения. Теперь вас уже не должно удивлять, что мы так чувствительны к чужим мотивам. Психолог Джонатан Хайт в своей книге Гипотеза счастья объясняет, что мир, в котором мы живём, На самом деле, состоит не из камней, деревьев и физических объектов. Это мир, обитый возможностями, статусных атрибутов, предательства, святых и грешников. Главнейшая задача, с которой мы в нём сталкиваемся, это выяснить намерения других. Будут ли люди дружить или враждовать, зависит от их возможностей, желаний и мотивов. Событие приобретает совершенно разное значение в зависимости от того, случайным оно было или преднамеренным. По словам психолога Адама Уэйтса, ветка дерева, которую сбросил на вас другой человек, более важна, чем та, которую сдул порыв ветра. Существует огромная разница между неисправным самолетом и тем, которые повредили намеренно. В процессе эволюции наш мозг приобрел чувствительность к скрытым намерениям, поскольку это полезно, хотя иногда он и ошибается, путаясь в мотивах или находя намерение в случайных событиях. В нашем прошлом цена таких ошибок была значительно ниже, чем противоположных. Те древнейшие люди, которым было свойственно ошибочно принимать плавающее бревно за крокодила, с большей вероятностью передали свои гены дальше, чем те, которые слишком близко подходили к голодному крокодилу, думая, что это безобидное бревно. Мы могли свободно позволить себе ошибиться в сторону наличия намерений. Когда мы видим в мультфильме Хайдер и Зиммель не просто пляшущие треугольники, а отвергнутого любовника или неуправляемого ребёнка это дар, полученный нами от предков. Предполагая, что теории заговора привлекательны отчасти потому, что соответствуют нашим интуитивным представлениям о намерениях, я не хочу сказать, что они обязательно неверны. Иногда крокодил это действительно крокодил. По-видимому, рейс 370 сменил курс и продолжал полёт ещё несколько часов с отключённой связью. Это свидетельствует о преднамеренности действий. но об их причинах нам остается лишь догадываться. Возможно, правы те, кто подозревает преступление. Может быть, объяснение более невинное, но не менее трагическое. А может, как в случае человека с замтом, правда еще удивительнее, чем кто-либо мог вообразить.